Всегда, очень холодно. Я вас не могу не спросить, а как может согреваться человек, если не обсуждать вопрос про водку? Как согреваться, надо напиться. А еще какой-нибудь есть способ и морально, и, и физически согреться? В драке. В конфликте. Драка, спор, крики, вопли и пар изо дна. То есть надо использовать своих ближних знакомых для этого? Да, да, да. да, да, да, да все вот соберись. Все посиделки спокойно да. надо отменить? А я слышу часто с пляжа сибиряки, там, они говорят, а ну побори, побори Кольку, Кольку, сейчас согреемся. Там в Одессе бывает холодно, вода холодная, побори Кольку, сейчас согреемся вместе. это хороший совет? Надо всей семьей как-то так побороть друг друга. Побороть друг друга, да, да, да, да потискать, все за Закиськой заломать и согреешься. А ты, я славный Я уже, к счастью не первый раз начинаю эфиры э, с того, что я не задаю вопросы Я знаю, что вы приехали к нам практически сразу после похорон великого человека. Я не буду задавать вопрос, я просто скажу имя, фамилия и отчество, которые дороги для всех людей, которые любят поэзию. Было охотовано Ахмадурино. Да, мы... Очень сложно говорить, не стало. Это это неправда, конечно. Не стало Белой, Ахмадульной. Абсолютно неправда. Наоборот. Она теперь только установилась. Она теперь взошла. Она теперь заняла свое место. Прекрасно сказал Юра Рост. Ушел последний первый поэт России. Последний, первый поэт, да. Это было женственное мужество, женственная была поэзия. Это все было очень женственно. Мы виделись в Одессе позапрошлом году. И знаете, она уже плохо видела. Рядом был Боря Мессерер. Он ее брал за руку. Мы сидели за столом там летом. У нее был концерт. Ну, на концерте не было видно, что она плохо видит, потому что она читала наизусть свои стихи. Он брал за руку, отводил, приводил. Сказала ей, вот это Миша. И вы знаете, вот я, я говорю чисто о личных впечатлениях, потому что это, ну, может быть, самое интересное. И она вдруг, сидя за столом, сказала, а ты знаешь, Миша, я, что я читала сегодня? Я читала там новые стихи, ты еще не слышал. И стала мне в ухо читать эти стихи. Просто в ухо. И вы себе представляете, когда мало того, что прекрасные стихи, вам еще считает сам автор, и прекрасная женщина, и великий поэт. Тяжело это все. Слишком это близкий мне человек. Все. Когда очень трудно после такого начала передачи, я хочу вас спросить. У меня есть вопросы про президента, есть про футбол. О чем вас спрашивать? Давайте про футбол. Ну, мы выиграли право на проведение чемпионата мира 2018 года. И это такой национальный просто восторг. Просто все ужасно радуются. Вы можете объяснить, чему? Могу. Потому что нас будут теперь контролировать, контролировать будут оттуда. Эти все наши разговоры о том, что лучше вместо этого бы деньги потратить на это, лучше бы построить это, ни черта не будет построено. Кто видел, чтобы у нас где-нибудь было построено что-то взамен чего-то? Чтобы вот там сэкономили деньги и здесь построили. Не было никогда. Там сэкономили, там и пропало. Здесь не построено, здесь же не будет построено. Если контролировать будут оттуда, то будет и Олимпиада, и будет этот чемпионат мира, и, и будет Владимир Владимирович, и все будут. И будут построены дороги, и стадионы, и это останется. Если не нам, то нашим детям останется. А эти все крики «Отдайте нам, мы сумеем!» Да, вот на, вот это. Вот. Конечно, наша команда – это наша команда. Это... это... Как говорится, оркестр, который не строит хор, который без слуха и без голоса, неважно. Мы же не будем наблюдать за победой нашей команды, нас это вообще не должно интересовать как сыграет наша команда. Нас должно интересовать, построить ли железные дороги, построить ли стадионы, построить ли отели, примут ли как следует иностранных граждан и будут ли их наши граждане обслуживать. А то, что кто-то еще обеднеет где-то на окраинах, ну так они были всегда бедными, им не привыкать. Так я думаю, что это все произойдет. И мужчины, и наши женщины, наконец, родят чего-нибудь, потому что от всегда от наплыва иностранцев наши хорошо рожает. Сколько я помню в Москве, в Одессе после фестиваля 57-го года молодежного. Сколько осталось чернокожих. Совершенно неожиданно чернокожих. Причем говорящих на, э, с украинским акцентом. И, и, с, с этой фамилией. И все. Я, звонит вам Сидоренко. Да вы знаете, Михаил николаевич вот вы президент клуба Одесситы. Я не критянка. Она, она с таким именно акцентом. Она говорит вот так вот. Ну я выросла в Одессе 57-го года рождения. Вот вы знаете, один товарищ, который представился как ваш друг, он все время что-то хочет мне помочь с квартирой. Он говорит, что у него всю жизнь была мечта иметь негритянку. Вот так грубо говоря, негритянку. Она мне так говорит, вы ему скажите, что ничего особенного. Она говорит, я, во-первых, она говорит, я это знаю, и мне это говорили. Все, я так и сказал. Спасибо за внимание. И про президента. Было два его выступления, причем совершенно разных. И первое было в видеоблоке Медведева, и он обратил наше внимание на то, что в политической жизни наблюдаются признаки застоя. А мы с вами много говорили о том, что в политической жизни наблюдаются признаки стабильности. Я хочу вас спросить, чем отличается стабильность от застоя? запахом. Застой, как знает каждый из нас, плохо пахнет все же застоялась вода борщ скишей все плохо пахнет Как я думаю, стабильность – это, это какое-то движение. Если, как говорят в спорте, стабильно высокий результат. значит человек набирает там, разбежался, прыгнул 2 метра, ну 2-2, 2-10, 2-5, 2, -2, 2, 2, 2 Это высокий профессионализм. Он профессионал, он ниже не будет прыгать. Это есть, наверное, стабильность. А застой – это такое разнообразное явление. Просто, просто чудно, сколько мы же, мы же уже были в застое Просто изумительно. Опыт огромный. То есть мы научились там плавать. <плес> вот в этом всё. Отгребаешь. Вот иногда в Одессе такое бывает, значит, конечно, при плохой погоде, когда жара, нет волнения, и кого на море есть, вода не меняется, то ты плывешь, отгребаешь все, что оставили другие пловцы. Вот это отгребать, и все-все-все это, все это. Вот, вот это называется плыть в застое. Ну, застое-то, ну, знаете, даже отсутствие какого-то, каких-то идей, даже в оппозиции, кроме как... Вот, а скажи, вот ты, если придешь к власть, ты что сделаешь? Не говорит. Нету светильника, нет светоча, нет прожектора. Есть какие-то тусклые лампочки, которые ничего не освещают, а только обозначают себя. Посмотрите, вот это, вот это я. Это я вот пою, а я тут вот это делаю, а я в гламуре, а я там. Застой. Я посмотрел вот, толстый журнал довольно, довольно такой симпатичный, мужской. Там пишут наши главные писатели, но остальной журнал – туфли, кофты, тряпочки, часы, еда, жареная рыба. И среди этой рыбы всего этого, среди котлет, вот статьи о том, что вперёд. Серьезный лидер оппозиции пишет И вот-вот ты прочтешь Что вот рубашка на этом Писателе, не буду называть фамилии, стоит столько-то Галстук стоит столько-то Пиджак стоит столько туфли от Армани Вот таки примерно лидер -то. И еще что такое застой вот, Что такое застой Проедание бедности Это не проедание богатства Это проедание отцовского наследства Просто очень было бы весело А проедание бедностей Это объедание всего вокруг себя. Это, это, знаете, как говорили, закопал картошку, потом очень хотел скушать откопал картошку и, и сожрал ее. И вот, вот, это, вот, это, вот это все признаки застоя. А пока мест кто-то регулярно получать Нобелевские премии, там, где стабильность действительно. Там, где есть вот недавно открытие добывания газа, научное открыть добывание газа изо льда. Пока дорогой метод, но тем не менее у нас из-под нас вышибает уже самое главное – торговлю газом. Значит, я так считаю, что стабильность – это как чернозем. Все равно там что-то вырастает и вырастет. Это такая благодатная почва. Я лично думаю, что это все-таки маятник. Мы не должны терять оптимизм. Это все-таки в одну сторону. Ушло, вот как маятник. И я думаю, что это вернется. Не может так долго невостребованными быть мозги человеческие. Люди, которые должны конструировать мосты, которые должны не просто научные открытия, а что-то просто проектировать на листе Ватмана. Ну, я еще мыслю старыми Ватманом. Там должно что-то быть изображено. Если появятся эти люди, они будут требовать, чтобы появились и другие писатели, и другие поэты. Спасибо, Владимир Владимир Медведев, он обратился к Федеральному собранию с посланием. Очень много говорилось о, дем о демографии. Я решил, что это вам как раз вопрос. вопрос. Вопрос формулируется следующим образом. Вот помимо приезда большого количества иностранцев, о чем вы уже сказали, что еще можно делать в России, чтобы рождалось много детей? Наконец-то вы мне задали вопрос по специальности, черт возьми. Все время приходится говорить на такие темы которые от меня бывают иногда довольно далеки, особенно, и что касается послания президента, что-то даже выражение, президент послал, что он послал, кому он послал. Хочу сказать, что я в демографии нашей страны сделал огромный вклад. Но у меня желанный ребенок один, а всего где-то человек шесть. Но у каждого своя мама, это совсем другое дело. Это, это все-таки все таки не то, что требует президент. Он требует, чтобы третий ребенок был у, у того же, у кого первый. Женщины, ввиду того, что они считали, что от меня должен что-то родиться, что-то умное. Ну, я же... Это же я именно в том состоянии, находясь в Ленинграде, работая у Райкина, будучи автором совершенно холостым и одиноким, это я написал тогда вот это, вот это выражение «Одно неловкое движение, и вы, отец». Это же себя же я пишу, я все пишу с себя, я ничего не выдумываю. И вот тогда я помню, я от любого телефонного звонка сидел, просто волосы белели. Потому что я, когда снимал трубку оттуда, Миша, я должна тебе сказать? <режит> Ребята, капец. Вот это опять... Что-кто? Причем, это, это мужественные ленинградские женщины, которые брали все на себя. Ты не понял! Никаких обязательств! Просто я хочу тебе сказать. Нашла, чем меня развлекать. Я хочу тебе сказать. Ну-ну, и что же? И вот вот это, вот это я слышал, поэтому у меня было... Полное ощущение, это было советское время, что все женщины хотят рожать. Сейчас настолько время изменилось, что женщин надо упрашивать. У меня были они настолько умны, что, во-первых, все слиняли. В нашей стране мало кто остался из тех шести, о которых я говорю. Поэтому я даже не знаю, где, чего, кто. Значит, а сейчас совсем другое дело. Сейчас, конечно, женщины поменялись. Они сейчас скучкуются возле того, кто побогаче, и непрерывно беременеют прямо возле него. Вот только это происходит возле богатых. Но еще до обращения к президенту, мы тут, самое главное, мы стояли с одной девушкой, Жанной, на Арбате. В воскресный день тысячи людей ходили мимо нас. Мы с ней стояли. И она говорит, Миша, Скажи, от кого можно родить. Скажи. Давай посмотрим. Не знаю, что с нашими мужчинами. Один похож, ну, слегка, но на проходимца, слегка. Второй очень много похож на бандитов, очень. Многие похожи на каких-то подпольных таких, ну, кидаловых, которые кинут, ну, ну знаете, раньше женщины бросали, сейчас кидают, вот. Студенты какие-то, не самостоятельные Один паренек на тонких ножках с подкрашенной челкой и под синими глазками, видимо, сам ищет, от кого родить. <плёк> Она мне говорит, «Миша, скажи, от кого?» И я посмотрел ее глазами. Я хочу обратиться к президенту. «Дмитрий Анатольевич, скажите, от кого можно родить?» <плёк> Значит, я смотрел аудиторию, перед которой вы выступали с посланием. Там сидели депутаты. От кого из них можно родить? Не надо списком. Одного хотя бы. От кого можно родить? Чтобы это было что-то надежное. Вот мы сейчас видим всюду бигборды вот эти. Брюс Уиллис. Банк такой надежный, как я. Я такой надежный банк. Но действительно лицо человека надежного. По крайней мере, он таких играет. Харрисон Форд. Вот такие есть мужчины. Не очень красивые, но ты чувствуешь надёга. Взрослые. Это же мне Жанна говорила. Вот посмотри, Миша. Он пожилой, но не взрослый. Это страшная штука. Действительно, пожилые, но не взрослые. Уже состарившиеся и не ставшие взрослыми. я хочу сказать, Дмитрий найдите одного взрослого мужчину из тех, кто сидел. И представьте. А я подожду пока. Всё. Я всё, что хотел сказать. — Специально произошло событие, по счастью, не незакончившейся трагедии, избили журналиста Олега Кашина, нашего коллегу. Дело было взято под контроль всеми, вот всеми, кто можно, все взяли дело под контроль, преступников ищут. Как вам кажется, почему, мягко говоря, редко находятся преступники, которые или убивают, или избивают журналистов? — Я не знаю вообще, где часто находят преступников у нас, но, ну в общем, редко находят, конечно. Почему не могут найти? Почему не могут найти автомобиль? Угнанный. Почему не могут найти? Потому что я думаю, что те, кто угоняет, и те, кто ищет, это одни и те же люди. Так мне кажется. Так мне кажется. И вовсе тут, тут вовсе не, хочется, не хочется быть ради острова словца, это говорить. И все это я, к сожалению, испытал на себе. Мне говорят, да, но вы же все равно обратились в милицию. Да, я все равно обратился в милицию. Но мне же хочется сказать, ну вы же все равно не нашли. Значит, вот так вот и с журналистами. Журналисты тем более, это как гвоздь в ботинке. Это, который мешает ходить, мешает двигаться. Журналисты, конечно, они сами, вот сегодня вот они на похоронах белой тоже облепили и разговаривают, и все время, и, и, ой, господи, так так это, пока это все через эту тупость пройдешь, они из другого поколения все, но все равно им нельзя мешать. Они единственные, кто защищает. Ну, хорошо, сейчас появился интернет. Но пока ты там среди мата найдешь что-нибудь интересное. Но появился интернет, по крайней мере, следит хотя бы уже за уличным движением. А вообще у нас, конечно, детективы. Только с началом, но без всякого конца. Потому что я, я впервые вижу такие детективы, когда нашли труп, все прибыли на место, все сфотографировали, в судмедэксперт, все есть, разъехались, все, конец, значит, тираж такой-то, издательство такое-то, все. Я, я себе представляю, этот детектив может сойти с ума. Но все наши детективы именно такие. Мне кажется вот что. Борьба – это увлечение, а работа – это результат. Вот мне нравится, я не знаю, почему я сейчас об этом сказал, но мне нравится, например, Никита Белых такой, который пошел губернатором Работа дает результат. А вот этот пожары, взрывы, призывы результата пока не дают, кроме вот таких вот криминальных. Спасибо за внимание. Я попытался ответить на этот вопрос. В период получил премию имени Владислава Левства и Леонид Парфенов. Зависти у вас никакой? Нет. Нет. То есть, наверное, какая-то есть, но сейчас я не говорю. Вряд ли, когда другой человек получает премию, что он совсем не завидует. Это нечестно, мне кажется. Да, да. Какая-то есть, миллион рублей, тем более. как вот. Но сейчас речь не об этом. Речь не об этом. Я хочу понять вот такую вещь. Значит, премию подручила жюри, в которые входят в руководитель всех телевизионных каналов. Парфенов произнес, на мой взгляд, очень искреннюю и очень честную речь о том, что у нас телевидение очень плохое. Как вам кажется, правильно ли, когда человек получает премию от тех людей, чья деятельность ему категорически не нравится? Я был в поездке, когда я приехал сюда, значит, сосед пришел и говорит, ты слушал речь Парфенова? Я говорю, нет. Вот послушай, принес компьютер, там в ютубе, вот это там речь Парфенова. Я послушал речь Парфенова, там прямым текстом о том, что вот э, наши телевидения и наша власть, которые нам, как о покойнике, значит, либо плохо, либо ничего не говорят. и Либо и, хорошо. Либо хорошо, да, либо... Это большое разное. Глаз за глаза. Нехорошо работать с сатириком, все в голове перемешивается. <свят> действительно, все сидят в бабочках, все сидят за этим столом. Это действительно смелость и, и бесстрашие. Я же знаю Леню Парфенову, это действительно, с его стороны. И такое заявить вот прямо в глаза этим людям, что после этого, конечно, думаешь, что теперь сейчас в телевидении там грядут просто какие-то перемены большие. После такого выступления, я думаю... Если уж таких людей, как Леня, это задевает, то, значит, наверное, что-то будет, говорю я. Я думаю, что более умные теперь выйдут из ночи. Менее умные туда уйдут в ночь. Потому что там ночами что-то творится страшное. Там, там столько интересного на нашем телевидении. Все происходит глубокой ночью. И только, я не знаю, при, при бессоннице, либо при любовной такой озабоченности... Ты можешь время от времени смотреть то, что там происходит. Именно ночами. Либо в Америке, наверное, хорошо видно, потому что у них день. И они могут видеть нашу демократию, которая у нас ночью происходит. Значит, Леня, вот знаете, он когда получил... Я говорю, что получить из лап тигра премию – это смелость. А сказать в лицо тигру, что он из себя представляет – это мужество. Чтобы вам было понятно, я говорю, слегка иронично, я должен это объяснить. Работа – это результат. Борьба – это увлечение. Есть такой прекрасный специалист автомобильный на радио «Эхо Москвы» Саша Пикуленко, Александр Пикуленко. Замечательный. Ему все время не дают говорить собственные комментаторы, которые рядом с ним. Его спрашивают люди, страдающие, как завести двигатель в мороз. Какое масло? Спрашивают, ну, по... К чем ты можешь помочь людям? А эти все время сменить режим надо в государстве. Сменить режим. Это тоже это не новость, потому что у нас, когда в советское время, я говорю у нас, потому что я из, оттуда с того времени, у нас в советское время, когда говорили: "А чего у вас на, на перроне вот не продают там еду какую-нибудь?" А потому что в ночь с 25 на 6 ноября революционные рабочие и крестьяне на все это ответ совершенно естественный и нормальный. Чем ты больше помогаешь людям? Тем, что ты скажешь человеку, как завести двигатель мороз, или тем, что ты посоветуешь ему несчастному на режим в государстве. Ну, есть работа. Есть твоя работа. Ты поэт, или художник, или режиссер. Или... Есть твоя работа. Ты там дашь результат. Там понятно. Если ты прямым текстом говоришь о том, что происходит с нашей властью, тут нет присутствия таланта. Я говорю без зависти. Потому что ты говоришь не как поэт не как художник. Поэт и художник выражает в себя... Через песни, через режиссерские работы, через какие-то такие вещи, где есть талант Тогда это запоминается и входит в сердце А если ты говоришь о протесте, то есть ты протестуешь, об этом говорят все Вот то, что, о чем говорил Леня, об этом говорят все об этом, И это всем известно и Ему надо было чуть-чуть добавить в эту речь таланта, чтобы можно было запомнить. Но я все равно считаю, что говорить надо. Спасибо за внимание. России по волейболу, стали чемпионом мира, что замечательно. Мой любимый вид спорта. Хотели Там по-настоящему длинноногие и длиннорукие женщины. Вот то мечта маленького лысого. Вот. Да. вот одна из таких, как вы описали, женщин, Екатерина Гамова, была признана самым ценным игроком чемпионата. У меня просто метафорический. Какой должна быть женщина, чтобы Жванецкий признал ее ценной? Девочки, я очень люблю волейбол как вид спорта. И люблю женский волейбол, потому что он более длительный, более интересный. От того, что женский теннис и женский волейбол происходят чуть медленнее, потому что нет таких высоких скоростей, от этого мы дольше это все смотрим. И, конечно, иногда даже спортивная часть нас меньше интересует. И вот Катя Гамова, она, она такая с виду такая хрупкая, но бьет. Со страшной силой. Причем удары напоминают что Такое ощущение, что голова мерзавца летит со скоростью 100 км в час и врезается просто в пол. Вот такой удар. Что она себе представляет, когда она бьет с такой силой? Кого она себе представляет? Ладно. А вот если всерьез, какая женщина для меня прислала ценность Девочки. Мне хочется сесть на ступеньку. И вот так вот, нам ну, просто не, не хочется тревожить операторов, им сейчас придется перенастраивать аппаратуру. Значит, вот сесть на ступеньку, конечно, хотелось бы закурить и сказать, что вот я ценю женщину старше сорока лет с короткой седой прической, стройной. Вот такая, примерно Хелен Миррен, вот такая вот, вот такая вот, такая вот ну, ну. Всё-таки помоложе должна быть. Но старше сорока. Потому что уже... Не скажу, что осочертела молодёжь. Нет. Ими любуешься, но хочется что-нибудь услышать. Она должна быть ироничная. Она должна быть умная. Она должна быть, ну, если можно сказать, насмешливая. С таким же метким ударом, допустим, как это Катя, по самолюбию мужскому. Потому что... Много у нас мерзавцев, конечно, ребят. И, как говорят, все они, в общем, одно и то же. Это секс, секс, секс. Что такое еще застой? Вот это, это сплошной секс, секс и секс. Невозможно так часто экспериментировать в этой жалкой области. Потому что там, там ничего нет. Как говорится, пол и потолок там, там же рядом совершенно. Никакого диапазона нет. Вот поэтому я... Для меня ценная женщина, стройная, с короткой седой прической, ироничная, насмешливая, поэтому она независимая. Мужчина насмешку не переносит, они линяются, то есть текают, они бегут от насмешек. Они, они идут к тем, кто покорен и кто воспринимает все сейчас и не возражает ни против чего. Вот когда такая женщина появится, то победа над ней – это... Кремлевская башня, и даже поражение от нее это тоже. Это от достойного, совершенно достойного противника. И какой бы пустяковый разговор между вами ни был, он всегда имеет огромное значение. Все, я заткнулся. Прежде чем вы приступите к чтению своих произведений, я хочу вам задать такой наводящий вопрос. Вот где-то начиная с 20 декабря люди перестают, в общем, уже работать. Они начинают праздновать Новый год, и многие хотят провести а его А вы скажете, обычных... когда они начинают? Нет, нет не скажете ли вы, вот если человек захочет, например, 22 декабря хорошо провести вечер, куда ему пойти? А-ха! Реклама на нашем телевидении. 22 декабря в зале Чайковского состоится мой авторский, творческий предновогодний вечер Где, как ни странно, я наполовину поменял свою программу. Наполовину. И уже проверил ее в таких окраинных городах, как Харьков, Донецк, Ростов и Краснодар. Где очень доволен произведенным впечатлением. Все, переходим к основной теме. Сейчас, конечно, буду читать. Позвольте очки. Я был без очков все это время. Кто помнит? Ага. Покрытая грязью животное погибает. Только человек может отмыться. Мне чай, а мне кофе. Вот лишь бы возражать, но лишь бы...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 Олегу почти 60, он самостоятельный, я для него единственная радость. Он так ждет меня, он что-нибудь приготовит, он всегда сам готовит. Он так красиво все сервирует, он так деликатен, если можешь, приходи, я буду ждать. Игорь наоборот, такой ребенок не знает, как чай заварить. Я по дороге все куплю, приготовлю ему, красиво все украшу, и мы садимся за стол при свечах олег наоборот мне все красиво украсит все приготовит. мы садимся за стол тоже при свечах и там и тут при свечах я у олега учусь игорю передаю <свеч> я посмотрю как олег готовит как у него какая у него посуда какие приборы и игорю такие же покупаю и так же у игоря как у олега все развешу все расставлю я им очень нужна жениться как то у них не получается этот не может тот не хочет Они оба всегда в один и тот же день звонят. Олег мне мобильный купил, а Игорь им пользуется. Олег мне вот эту машинку Дэйву купил. Такая Дэйва маленькая машинка. А Игорь ее ремонтирует. Вот как мужчины интересно устроены. В один и тот же день оба звонят. Видели такое? Нахлынуло на них. Ну я там что-нибудь одному из них придумываю. Мол, не, не, не мой день. Всегда одно и то же. И никто из них не догадается посчитать. Я всегда знаю, где, что у кого лежит, и постепенно все положила одинаково. И каждый радуется, что я у него как дома. Я так и решила, я буду всегда с ним и с ним, и больше ни с кем. Я просто не выйду из дома. Мне очень тяжело мужчине отказать. Спасибо за внимание. Ой, ребятки, вот это к Новому году хотелось бы. Выпьем за водку, за коньяк, за виски, за текилу, за чачу, за сливовицу, за обыкновенный сельский самогон, за спирт обмывочный, за тормозуху, за медицинский спирт-ректификат и за тройной деколон. Выпьем за ликер, за марочные вина, за портвейн 7777, за клюковку Танечки Тарасовой, великой женщины и тренера. «За самогон Олега Губаря, за закуску, за горячее, за гостей, то есть за нас, прошедших даже через спирт-рояль. Выпьем за повсеместный плодово-ягодный с дождем и грязью, за фуршет вокзальный под конфетку соевого шоколада фабрики «Роза Люксембург», за все, что избавляло нас от жизни». И отправляла нас, люнявых грязных и счастливых, в сновидения, за кордон, на запад, в Африку, со стариком Хемингуэем, безоружных, на сафари, на корриду, в гайд-парк, выпьем за джин-бифитер, за содовую. Мы про нее читали. Мы еще не знали, что Боржоми лучше. Как Лидия, как Изабелла, все дело в качестве литературы. Выпьем за самогон, за мутный сельский самогон в бутылке, заткнутый початком кукурузы. За кайф, за потрясающий полет, за женский смех и шепот прямо в ухо с покусыванием. И дальше выпьем за закуску, холодное как в ресторанах от вчера. За холодец с суставами и чесноком. За главную, за возглавляющую, за великую селедочку с картошкой. Потом, когда объездили и не, и не нашли замену, то поняли, что потеряли. Выпьем за тюлечку в Одессе, за рыбец в Ростове, за омль на Байкале, за полярный хариус, за копченую ставритку, за скумбрию, за угря, советский символ власти, что висел в колхозе Кирова под талиным с табличкой «Для Кишиневского обкома КПСС». Выпьем за паштетик из печеночки с лучком.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 Господи, как неповторимо пить за винегрет. Если вершиной была селёдка, то массою был винегрет. Таз винегрета, помытый, очищенный от мыла. Таз винегрета деревянными ложками, ничего нет лучше до сих пор. Хоть хлынули моллюски с запада, древесные грибы с востока, они не поднимают уровень беседы и не дают полёт мозгам. То есть отвлекают от спиртного. Они закуска. И не должны брать на себя беседу. Почти стихи. Я за горячее не пью. Это не рыба и не мясо. Скорее, первое. Скорее, борщ, крошка суп перловый. Но нет, не то. Мы же не кушать собрались. Пьем за скромность русскую. Соленые огурчики и помидорчики. Только не путать и не давать мне все это быдло в маринаде. Соленый, бочковой, пупыристый огурчик-родничок. Рожденный к водочки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 Не перевязывать, не драться, а пить и говорить. И в споре не рождалась истина. Там вырабатывалось отношение к власти, к жизни, к детям, к женщинам, друг к другу. Вот пить и говорить, не зная лучшего. Когда мы пишем в письмах, не с кем пить, то это не с кем говорить. Нельзя нас потрошить отъездами, уходами. Я заканчиваю. Выпьем, чтобы не дай Господь отнять язык и совесть тому доктору, что скажет, вы знаете, вам больше пить нельзя. <свят> молчание. Вот приговор. Молчание. Так вот, пока молчание не прозвучало, <свят> с чего мы начали? Так пьем за выпивку. Так пьем за то, что было с кем, о чем и для кого. Чтоб дома, как в гостях. В гостях, как дома. Тогда как, ны... Тогда, как нынче говорят, есть мотивация для продолжения жизни. Спасибо за внимание. Я закончил. Вы знаете, вы сами понимаете. Спасибо. После сегодняшнего дня, после ухода белой, после... я хотел выпить за всех, за нас, за этих шестидесятников, за тех людей, с которыми мы научились относиться к жизни путем вот этой выпивки и разговора. но ну, мы немного пили, мы пили для того, чтобы говорить. Спасибо за внимание вам всем. Теперь мы переходим к заключительной части нашей программы, а именно к той части, где вопросы задают зрители. И первые вопросы, пожалуйста, с улицы. Михаил Михайлович, все будет на экране. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Скажите, пожалуйста, сочиняли ли вы когда-нибудь сказки для своего сына? Если сочиняли, то о чем они были? Почти все, же написал, он называет сказками. Поэтому я не сочинял ничего для него особенного. У меня есть рассказы о животных. Я вот недавно видел... Когда на базаре был женой, там э, какая-то тётка, мы хотели мясо купить. Сейчас рубщик выйдет. «Коля, Коля!» Появился рубщик, и с ним такой же грязный кот и такой же грязный пёс. Все в мясе. Вот Коля и все, они трое работали с мясом. «Коля, вот говорит, наш известный артист, он говорит, Час И все трое ушли туда, и потом все трое, вот... И, пожалуйста, вопрос. Уважаемый Михаил Михайлович, у нас к вам вопрос. Скажите, а умеете ли вы торговаться? На Привозе, например, как надо торговаться, чтобы своего не упустить? Нет, я, я торговаться не умею. Это ужасно. Я, я по врачу ухожу. Я, я совершенно не могу. Главное, своего не отдать. Теперь я обращаюсь к зрителям в студии. Кто хочет задать вопрос, поднимите руку. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Uh, у меня такой вопрос. Uh, для вас в творчестве важнее процесс, результат или, может быть, возможность высказаться? Цель высказаться, задача заработать. Так, пожалуйста, сюда, пожалуйста. Как микрофон звоните. Знаете, вот я просто очень... громче. Восхищаюсь вами, как мужчины, как артистом Ой, мне так неудобно. Что вам мешает мной восхищаться, я вижу, там Я, знаете, вот при всем вашем уме, опыте, знания, ну, много вы прошли же, да, в жизни? Так, так, так, так, так, так, не надо, не надо злоупотреблять этим Я хотела узнать, удивляет ли вас что-то в это Мне просто... Значит... Вы очень энергичны, у вас зовут? столько энергетики. Как тебя. вас зовут? Ольга. Оля... Человек, который занимается таким делом, как я, он, он остаётся всю жизнь ребёнком. Вот то, что вы спрашиваете, характеризует ребёнка. Конечно, мне не надо с моим сыном Митькой искать общий язык. Мы говорим на одинаковом языке. Удивляюсь, поражаюсь, радуюсь, кайфую. Страшно, не люблю взрослых. Мне вот как... У меня и такая жена, и семья такая. Вот я вот иду... Вот как-то из комнаты в комнату она вдруг... <свистит> <свистит> <свистит> я говорю, что я... Еще она... <свистит> <свистит> вот прекрасно. значит И у нее мозги такие же, как у меня. Все, мы оба с такими мозгами. И ребенок такой же, как <свистит> Мне остается поблагодарить зрителей в студии, сказать спасибо всем, кто нас смотрел по телевизору. И я надеюсь, что мы встретимся с Михаилом Михайловичем для того уже через месяц, чтобы подвести итоги не только месту который сейчас наступил, но и всему уходящему году. Спасибо всем, кто нас смотрел. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. До свидания. В живой очереди? Ты, Наденька. Наденька. Да, я вас люблю. Спасибо мир. вам огромное. И вам сил. И... Наступающий. Спасибо. Рука холодная. Надо греть как врач. При подходе ко мне надо греть как-то руки. Мало ли что. Я таким же, что грею руки. Можно получить удовольствие, да. зарядку на весь месяц. Ой, как приятно. Закончилась предпоследняя, или, как сейчас говорят, предкрайняя передача. Да, предкрайняя. Остается крайний месяц, декабрь. Да. Как вам кажется, надо провести этот месяц? Стараться успеть, что не успел? Или уже понять, что уже не успела не успел, и спокойно расслабиться, и готовиться к новому году? Нет, конечно, во-первых, понять, что не успела не успел, и спокойно, вообще, всюду расслаблено. Надо расслабившись. Хотя не получается никогда, потому что человек, существо тревожное и встревоженная Но он всё время, всё время он себя встревоживает, и этим как-то увеличивает скорость. Когда попадаешь на расслабленного, вокруг него собираются люди, и случайно спокойно. Но таких нет, или очень мало? Очень мало. Пожелаем нашим зрителям, чтобы они Да, пожелаем, чтобы они были спокойны, да, да. Что осталось... Желаю, чтобы были спокойны, мы, кстати, в месяц... тревогу в этот последний месяц года. Я сейчас, когда ехал на передачу, да. я не понравился какому-то водителю, он открыл стекло и кинул в меня окурок. Вот что делать с бытовым хамом? Вот бытовое хамство, что дальше делать? Бессилен. Я, я не знаю, что делать это Почему-то мы называем бытовое. Это нормальный хаос Это человек, который кинул окурок, он точно так же управляет самолетом, точно так же он сделает все. Он ездит так, он живет так. Поэтому это... Он, это, это... Озлобление на что-то, на что-то другое. Чёрт её, вот как То и... есть да, бороться да. невозможно, прощать надо и отходить. Это то, с чем мы сталкиваемся каждый. Я думаю, да. Я думаю, отходить, потому что после этого, если вы не отойдёте, то вы не отойдёте очень долго. Всё время будет внутри вас. Причём ваши собственные слова, не вас... его. А у вас получается не обращать на это внимание? Нет, не получается. Когда ты теряешь сознание, и абсолютно теряешь сознание, ты бросаешься, и тебе уже твое тело превращается просто в палку. Тебе все равно. То есть переживаешь равно. Да, тебе все равно. Опа. вечер, иногда проходит месяц, и событий не соберешь. А иногда проходит месяц, и событий столько, и прямо скажем, не все веселые. Начнем мы с событий на Манежной площади. Понятно, что не милиция, ни даже если она будет называться полицией, она не может ничего кардинально решить и сделать так, чтобы такие события больше не повторялись. Как кажется вам, а что можно реально сделать, чтобы события, подобные на Манежной Площади, которые были в прошлом месяце, не повторились вообще, тем более не повторились в каком-то более страшном виде? Да. Мне кажется, что эта вражда, она не от того, что люди разных национальностей, а от того, что люди разного содержания денег у каждого. Вот от чего это все началось. Ведь человека отпустили не потому, что он из Дагестана. Отпустили потому, что у него деньги. Вот эти деньги и раздражают, если милиция может отпустить. И я понимаю людей, которых это раздражает. Если на их глазах что-то произошло с их товарищем, и потом люди были эти отпущены, то вот это возникает из-за денег. Милиция очень остро следит, чтобы в Москве жили люди только с деньгами. Москва действительно для всех. Но в основном для тех, у кого есть деньги. Милиция остро за этим следит. Думаю, что надо терпеть и уважать всех. В России такая страна, где никакой народ не чувствует себя в безопасности. Никакой. Ни коренные жители, ни э, люди более малых народностей. Тут самое главное еще, как бы мы ни относились к власти существующей но еще хуже если она окажется беспомощной и еще хуже если это все будет хаос как только начнется там, там уже нет виноватых там, там он меня а я его он моего брата я его брата как на войне тут уже неважно ты за кого ты сейчас мстишь ну просто неважно не имеет значения Очень трудно договориться, чтобы любить вот, человека из другой национальности, другой, другого вероисповедания, в другом месте родившегося, с другими обычаями. Трудно любить, и ты его должен сначала хотя бы узнать. Но терпеть и уважать можно. Значит, вот когда безденежные и денежные сблизятся, тогда можно будет говорить что-то о терпении. Все-таки, смотрите, милиция занимается благородным делом. Когда к ней попадает человек с деньгами, она эти деньги у него отнимает. Попадает без денег кто-нибудь, она его пинком выбрасывает. То есть из милиции все выходят без денег. То они практически уравниваются. И эту, эту благородную роль нашей милиции я бы укреплял и поддерживал. Спасибо за внимание. Я скажу честно, что я не предполагал вас спрашивать про Михаила Борисовича Ходорковского, потому что мы о нем уже говорили много раз. Но недавно выяснилось, что ему вынесен очередной приговор 13,5 лет. И, и у меня такое ощущение, что вот после этого приговора все находятся в каком-то шоке. Потому что мне показалось, что это было неожиданно для всех. Есть ли у вас какой-то комментарий по этому поводу? Ну, какой может комментарий? Вот я вспоминаю слова нашей власти нашего государства, что вор должен сидеть в тюрьме. Правильно. Но все-таки мне кажется, что не один воры должны сидеть в тюрьме. Один вор... Один вор не может расплачиваться за всех. И получать такое несоразмерное, бесконечное продление. Обнаружили еще какие-то факты. Что же вы из тюрьмы человека берете и еще досуживаете его? Вот это совершенно не укладывается в моей слабой голове. Я не понимаю. Я все время говорю, суд должен быть, суд должен быть. Сейчас в аэропортах обстановка. Судитесь, судитесь, судитесь. Значит, чтобы судиться, нужно верить в то, что суд правый. В то, что суд рассудит. Нам говорят, что мы так воспитаны, что мы не верим в правосудие. Мы воспитаны этим же судом так, что мы не верим в правосудие. Мы понимаем, как они судят, мы видим, как они судят. Ну, а я рад, с другой стороны, что по опросам популярности рейтинга, Киркоров второе место после Путина. Сейчас. Вам теперь ясно, каким методом добиваться такой популярности? Надо, надо найти где-нибудь женщину. Надо, надо хотя бы с ней договориться. Просто, вот, просто затолкать ее куда-нибудь, побить ее. Потом долго вот на всех экранах плакать слезами, каяться. Какой простой метод. Поэтому я советую, ребята, держите себя в руках. Не добивайтесь этих первых мест. Это очень скверный этот путь. Спросим что-нибудь дальше, потому что, может, что Вы не раз говорили, что у вас есть три любимых города – Одесса, Петербург, ну, Ленинград, Петербург и Москва. Я вас хотел для начала спросить про Санкт-Петербург. Насколько мне известно, со времен Петра I на Петербург падал снег. Это было всегда. Но почему-то вот раньше все как-то хорошо было, а вот последние два года мои знакомые, например, боятся ехать в Петербург, потому что там падают, как выражается Валентина Ивановна матвенко сосули падают с крыш. А что такое случилось за последние два года, что это стало городской проблемой? Словом, не нравится вот это. Это, конечно, сейчас приобрело огромную популярность, это слово. Я сейчас был в Петербурге, я только что оттуда приехал, город украшен изумительно. Деревья подсвечены так, там падают такие капельки светящиеся на Невском проспекте. Потом мосты все замечательно подсвечены. Особняки на Каменном острове. Конечно, снег бы тоже надо подсветить и всё. И не убирать его, и не мучиться. Ведь что на чём мы выиграли войну? Мы выиграли войну с немцами на конной тяге. Артиллерия вся была на конной тяге. На лошадях Поэтому немцы буксовали, а лошади и люди наши вытаскивали, потому что лошади не буксуют. Я бы советовал перевести Петербург тоже на конную тягу, как они были раньше. Я слышал, что губернатор Валентина Ивановна Матвиенко предлагала использовать бомжей для очистки города. И студентов. И студентов. Две категории граждан я вот себе представлял бы такую картину когда вот опять петербург опять вечер опять красавцы бомжи в офицерских, в офицерских мундирах в киверах и появляется карета губернатора где красавец бомж кучер или двое их на облучке сзади на запятках тоже два красавца И офицеры-бомжи подают руку губернатору, она сходит, откидная ступенька. Краса... Барышни в мехах, в бриллиантах. Возобновить эти петербургские настоящие вечера. И я думаю, ЮНЕСКО выделит на это. На это выделит. А я должен сказать еще. Вчера, позавчера в Одинцовском районе сидел и писал при свечах. Нету света ни черта. Сижу при свечах. Ничего. И женщины становятся намного лучше. Они красивые не видно вот этой вот это лишней косметики. Все скрывается. Не нужны эти пластические операции. Чуть хуже освещение. И все мы... И наша жизнь сразу станет лучше. Оставить свет только где-нибудь в операционных и перестанем уже страдать от этого. А мы должны быть освещены хуже, особенно в этой стране. Вот чуть хуже освещены, мы будем лучше выглядеть. Теперь перейдем к Москве. В Москве снег убирается, но значительно хуже, чем, в например, в прошлом году. И у меня возникает вопрос. Вот стали улицы хуже убираться, потому что районные начальники чуток игнорируют нового мэра. И вообще, вот мы как-то сюда вот пришел новый мэр, мы поговорили про него и больше не говорим. И вот как вообще вам кажется, что происходит в Москве, новая все с приходом мэра? В частности, по поводу убора улиц и всего остального. Ну, внешне, ну, вы, наверное, выглядит неплохо. <свят> что-то такое вот есть в его облике. То, что вызывает вот, желание подчиниться время от времени. Значит, когда улицы убирают хуже, причины неясны Когда лучше, мы знаем всегда. Значит, кто-то должен проехать что-то. <свят> Я помню, у Райкина была... 70-летие в зале «Россия». Помню, меня, значит, пригласили, но не пустили. Такое бывает. Почему? Снег был так почищен возле зала россии Оказалось, ждут Леонида Ильича или кого-то еще. Вот ждут туда. Значит, мне, мне стало ясно. Я после тех пор, как вижу очень хорошо почищенный снег, я сразу понимаю, что мне лучше слинять куда-нибудь в сторону. Что касается нового мэра, то э, вообще убиральщики, по-моему, никак не связаны с населением. Так же, как население не связано с ними. Вот я знаю, что по приказу нового мэра были машины, убраны с Тверской. Помните по обочине? Действительно, какое-то время не было машин. Сейчас опять. Что единственное, что меня радует, что это, кажется, уже не те машины. Может, он имел в виду убрать какие-то определенные машины может как Потому что тех машин нет. И самое, что самое главное, вот опять-таки из пресс-конференции э, премьера, вот государства, скажем так, с народом, его спросили, как от на дороге. Он сказал, все должны быть равны. Очень печально сказал. Основная масса равна на дороге. Они равны друг другу, действительно. Не равны только те, кто едет. Те, кто стоят, все равны... Поэтому, можно сказать, в основном на дороге все равны. Тут не так много едет в Москве машин. Автомобиль в Москве – это недвижимость. Он... <свят> Что тут может? Ввиду такого количества пробок и стояний я вчера стоял 4,5 часа, ввиду такого количества пробок, я советую сейчас уже разносить горячую пищу. Можно спиртные напитки. Ничего не изменится. Я... Что значит пьян в пробке, пьян за рулем? Ну, да. товарищ медицинер, конечно, выпил. я Я сижу как дома, это недвижимость. Когда поедем, откуда я знаю? А вы знаете, когда поедем? Никто не знает. Поэтому позвольте и все. Значит, ну, в основном мотор включается, чтобы... Э, заводишь мотор, чтобы включить печку и радио. Значит, у кого мощный мотор, включает бизнес-ФМ. Это сил 300 нужно, чтобы слушать бизнес-ФМ. Сил 200 тянет на эхо Москвы так я думаю, я уже давно думал, не только сейчас сил 120-150 серебряный дождь я уже все эти радио знаю наизусть более мелкие моторы на, на, на 90-100 сил это где-то юмор ФМ и 60-70 это шантропа 60-сильная она скорее всего на маяке сидит и из машины, что самое главное не встанешь и не уйдешь Значит, поэтому приходится сидеть поэтому я предлагаю пить за рулем Если есть возможность пусть вместе с машиной эвакуируется. <плес> какие еще у нас могут а, вопросы? В этом месяце наши руководители общались со страной в разной, в разной форме. Да. А, но я подумал, что, может быть, у дежурного по стране есть какие-то вопросы к нашим руководителям, которые не были заданы ни руководителям федеральных каналов, ни людьми на улице по телефону. Вот у вас есть такие вопросы к Медведеву или Путину? Ну, я вам скажу. Вообще... Миллионы вопросов, миллионы вопросов Премьеру страны, миллионы вопросов Мне вообще, че, мне честно говоря Немножко уже Вам тоже, наверное, да? Уже тоже, я чувствую, чувствую И ему уже тяжело вот это все Опять отвечать на эти вопросы Но миллионы вопросов, которые шли к премьеру Это, как всегда говорили, свидетельствует, как раньше говорили, о огромной политической активности наших людей. Миллионы вопросов. Хотя, мне кажется, с другой стороны, свидетельствует об очень тяжелой жизни наших людей. С третьей стороны, они свидетельствуют это количество вопросов о том, что на местах, о чем власть всегда любит говорить, на местах, на местах невозможно никаких контактов. Потому что Видимо, на местах боятся брать на себя такую ответственность, это же вертикаль, как берет на себя премьер-министр, отвечая на эти вопросы и обещая что-то, и давая какие-то деньги. И видно, кто распоряжается. И кто может ответить на этот вопрос. Я правильно говорю? Потрясающе. Боюсь, что я правильно говорю. Видно людям, кто может ответить на, на этот вопрос. То есть, дать квартиру, дать денег, сделать это. Ну, конечно, приходится трансляцию со стройки подводить к своей кровати. Это, конечно, сизифов труд. Страшный труд. это Действительно, как раб на галерах. Поэтому у меня единственный вопрос. Владимир Ильич, ну... Облегчите себе немножко жизнь. Но ну, поручите кому-нибудь тоже что-нибудь. Если вы кому-нибудь доверяете. Ну что ж, если бы они могли решить на местах, они бы не кричали наверх. Истошно. Наверх вообще человеку кричать очень неудобно. Вот так, а, -а, а, это очень неудобно. Вниз гораздо приятнее. Кричать. Там внизу Ты туда крикнешь, там ты чувствуешь, какое-то шевеление есть. Вот тут, тут, туда туда надо кричать. А приходится людям кричать наверх. И поэтому я бы задал два вопроса. Первый вопрос, который, допустим, премьеру. Почему? Всё. А президенту Когда? Знаете, вот, вот как приятно с умными людьми сегодня встречаться. Вот действительно, вот, вот это, это же достаточно. Это же, ну, премьер занимается настоящим президентом, судя по всему, только будущим. И поэтому вот его спрашивают, хочется встретить когда, а это хочется встретить почему. Следующий вопрос, если можно. Потом провел опрос, они спросили, как, как, какого человека россияне видят как идеального начальника. Ответы были такие. 7,6% россиян предпочли мужчину старшего возраста, 40% старшего возраста, 56% семьей. То есть пожилой мужчина с семьей. Пожилой мужчина, мужчина с семьей. По сути, это то, что мы сейчас и имеем. И, собственно, эти люди построили то, что построили. то есть у меня такой вопрос. А чем плоха в качестве начальника молодая незамужняя женщина? Может быть, если бы их было больше, была бы жизнь лучше? Ну, была бы жизнь лучше, но незаметно очень. Вообще, в принципе, я насмотрелся. В этой стране пользу может принести не начальник, а хозяин. Либо начальник с полномочиями хозяина. Как маршал Жуков как, допустим, Курчатов, как министр Поляков, который строил в Тольятти автоваз. Вот начальник с полномочиями, хозяина с полными полномочиями приносит большую пользу. Он строит и уходит тогда, когда все построено. Женщина на этом месте превращается в мужчин. Эти фигуры сразу. Потеря юмора. Запах изо рта. Мат. Крепкое рукопожатие косолапость. Вот это, это же тетка такая, которая получается. Она, конечно, может переспать с подчиненным. Она потом ему скажет такую фразу, которая, от которой у него краска не смывается. Краска стыда долго. Я знаю, что я говорю. Она скажет ему, ну, коль мы хорошо сегодня поработали ночью. Ты завтра, чтобы был, к восьми. Понял? Как штык. Слово «штык» тебе понятно? Вот как «штык», чтобы это был. Ну, молодец. Иди. Значит, вот и Коля этот идет на работу. Куда она приходит как начальник? И он тоже приходит. Вот это образуется такая женщина. Совершенно чисто наша. Чисто наша, с нашим текстом, с нашим поведением, с нашим рукопожатием. Значит, поэтому женщин в руководстве нашем не бывает. Они превращаются в мужчин. Спасибо за внимание. Один туристический портал задал простой вопрос людям. Представьте, какой нации самой красивый. Победили с невероятным отрывом бразильцы. На втором месте шведы. Мы заняли почетное седьмое место. В у меня к вам вопрос, который я бы сформулировал строками поэта. Так что же на такое красота? Что такое красота? Чем мы хуже, собственно, бразильцев? Красота, мне кажется, это острое наслаждение, которое неожиданно ты получаешь, взглянув случайно. Вот случайно взглянув, ты получаешь неожиданное наслаждение. Не можешь понять от чего. Жить с красотой. Коротко о себе. Жить с красотой тяжеловато. Просто очень велик на красоту. Отвернуться нельзя, отойти нельзя, и сторожить некорошо. Неудобно охранять. Все время всматриваться и спрашивать, откуда, чего, где, как. Кроме того, красота от долгого лежания рядом пропадает. Пропадает. А для другого человека она сияет совершенно неожиданно. И поэтому... Все-таки нельзя находиться долго рядом с красотой. Надо уезжать, приезжать, уезжать, подъезжать. Она должна, это должно быть как в поезде. Промелькнуть. ахнул какая красивая. И обязательно, чтобы увезли. Не надо этим пользоваться. Получается так, что красота для всех, а человек для тебя. Потому что ты на нем женился. На человек твой. А красота общая. Поэтому мужу... Он может, может пользоваться только по-настоящему следами былой красоты. Вот это для его употребления. Вот тут он уже хозяин. Когда ему остаются следы той красоты... Это для его личного употребления. Ему остаётся только вступать на минное поле и долго говорить, «А что? А вот этот, который вот за тобой ухаживал, он что? Это просто так пропал или всё-таки вы где-нибудь встречались? Нет?» А когда ещё подходят, говорят, «Какая красивая жена у ты просто становишься идиотом. Ты, ты, ты уже давно, давно этого не ощущаешь, а он, оказывается, ещё ощущает. И поэтому хочется тебе сцепиться с ним, чтобы обязательно поспорить. А о чем спорите? Он же прав, ну, красивая, ну, ну вот действительно, поэтому то вот это, что, э, Андрей, вот это вы назвали, конечно, эти бразильские женщины, кубинские женщины, конечно, они действительно, вот такие бедра, особенно кубинские женщины, причем они как-то ловко все сидит, вот невзирая на то, что... Вы заметили, что старые негритянки, старые еврейки, старые кубинки одинаковые Они вот все вот такие крикливые и абсолютно одинаковые. И вот-вот, но ну, у ну, Кубина как-то все получается, как, мне кажется, по, с экрана. Более упругая, так, мне кажется, глядя на экран. Упругость с глазами очень трудно определить. И, разве только укусив. И особенно в молодом возрасте они, конечно, совершенно Ну, в молодом возрасте все прелестные. Ну, боже мой. Там, там там настолько всё хорошо, что... Ну, нога не та. Ну, и такие, такие, такие. Господи, что они, ноги мешают тебе? Лицо не то, и лицо тебе не мешает. Ничего тебе не мешает. Потом тебе мешает всё. Поэтому красота... Вот когда следы достаются, былой красы это уже спокойно, это уже нормально. Со следами можно долго жить. Там ещё можно открыть ум и доброту. Всё. Меня тут одна поклонница очень поцеловала в ухо, поцеловала, контужен до сих пор, я серьезно говорю, вот левая сторона, поэтому, Андрей, Андрей, громче, громче говори, ну, ну, я не могу против любви народных масс, мы Андрей, привычно в эти дни да. говорим Новый год, новогодние праздники, Новый год. Хотя каждый следующий год, по сути, он как бы не очень новый. Он, в общем, по сути, какой-то какой и какой был. С этим я хочу вас спросить. Как вам, вот вам бы лично, что бы хотелось, чтобы в новом году было действительно новое, а что бы, может быть, осталось старым? Я бы, конечно, хотел, чтобы в новом году люди, которые... Которых плохо с деньгами, которые мало зарабатывают. Вот я говорю даже, чтобы как-то отношения между национальностями исправить. Чтобы эти люди в новом году стали немножко больше получать. Или больше, намного больше получать. Чтобы эти проблемы, которые решаются с помощью денег, чтобы они с помощью денег могли их решать. Вот я еще хотел... Ребятки, я еще хотел сказать о... Ситуации в аэропортах я сейчас насмотрелся Прекрасные здания Домодедовский аэропорт Или Шереметьевский, прекрасно Но все, что подводится, все старое Дороги старые Линии электропередач старые Водопровод старый Канализация старая Все, что подводится к этому прекрасному, новому Но это же надо, чтобы кто-то же об этом думал Все старое Поэтому оно выбивает, вышибает прорывает, теряется, обесточивается. И я опять смотрю там по телевизору заседание правительства, и опять руководство говорит, почему не сообщили людям? Как ты сообщишь, что аэропорт обесточен? Не приезжайте. Кому ты сообщишь? Как? Это по телевидению надо, чтобы все узнали? Все. После такого сообщения, я уверен, не будет работать ни телевизионный начальник, ни аэропортовский начальник. Они боятся страшно. Даже не то слово. Боятся. У меня другое слово для них есть. Они боятся такое сообщение делать Значит, вот они боялись, их за это наказали. Значит, если бы они сообщили, их за это наказали. И это уж они не сообщили, их за это наказали. То есть угадывать надо, мамаша. Маманя, надо угадывать. Очень тяжелая работа. Что еще надо сказать? У меня больше нет к вам вопросов. Да. У меня к вам есть просьба, я думаю, поддержанная залом, прочитать ваши новые произведения. Сегодня не буду считать новый Буду считать, тоже хочу. Можно? Это самое острое, что я слышал. Это чтение нашей Конституции по радио. Страшно благоражить. Это, это сильнее Чехова и Достоевского. Это не то, с чего можно брать пример. Это можно потребовать для себя, лично. Дадут или не дадут, не скажу, но требовать обязаны. Художным произведением вы можете восторгаться, наслаждаться любоваться но не можете требовать его для себя. А когда вы слышите то, что вам обязаны предоставить, потому что вы есть, просто потому что вы есть, не хуже всех, не хуже других, не хуже любого, и самое главное, не лучше другого. Вы можете требовать для себя то, что там есть, там все для вас. К тому, что в Библии, пишу я, надо стремиться очищаться, улучшаться, и вы всегда в начале пути. Для Библии вы должны измениться, для Конституции нет. Она дает все такому, какой вы есть, здесь и сейчас. Она просто и внезапно говорит вам, что вы человек, исходя из чего вы обязаны и вам обязаны. Исходя из этого, вы можете не только думать, но и говорить, высказывать свое. И вас не касается. Совпадает это ваше с невашим, с соседским, с общепринятым. Вас не касается. Вы свободны, одиноки. Вы мыслите и говорите. Вокруг вас довольно плотно к телу то, что называется вашей свободой. Ваша свобода может касаться, но не пересекаться со свободой другого человека. Во всем равного вам. У него может быть скверный характер. Он может быть черен, немыт, без ног. Он во всем равен вам. Все остальное – сервис. Власть, полиция, милиция, таможня, медицина, стройка, армия – все это сервис, а не власть. Власть – это «вы», «я», «он». Голоса, собранные в население. В два-три мнения, где большинство есть глаз Божий. Ваш одинокий, независимый голос – плюс мой, плюс Ларисы, плюс Тани, плюс Андрея. Голоса складываются, раскладываются – В Думе наши голоса. Как они выглядят, так они выглядят. Это мы, собранные в пучок. Президент тот из нас, которому внятно сказано нами «Мы хотим, чтобы ты был первым». Это не значит, что ты лучший. Мы выбрали из тех, кто поднял руку, из тех, кто предложил себя. Ты первый на какое-то время. Если пригодишься народу, ты будешь еще на это время. Больше нельзя. Ты начнешь нас угнетать, сам этого не желая. Власть перестанет быть сервисом, а станет властью. Обязательно. Весь мир отверг этот соблазн. Дай себя сменить на другого человека. Пусть он будет хуже. Он принесет, главное, уверенность во власти народа, состоящего из мыслящих существ. Я уже заканчиваю. Народ убедить легко. Каждого из нас очень сложно. Смена власти, желание каждого из нас. Для того, чтобы над всем, выше Библии, выше религии, выше здоровья была вот эта книга. Конституция нашей страны. Спасибо, я закончил. Спасибо, ребятки. Ой, талантом, а не трудом. Добился следующих прав. Первое, не вставать утром с целью наживы.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 Добился возможности не понимать человека по своему усмотрению. Шестое. Не обижаться никогда – это удел слабых. Кто-то хочет на тебе заработать – пожалуйста. Кто-то выдает себя за тебя, тебя за кого-то – ну что ж. Кстати, как только поверил, что стал умным, наделал кучу глупостей. А вообще всем все пожалуйста в пределах совести. Совесть в пределах Библии, Библия в пределах знания. Точка. Седьмое. Стал понимать, радость – это друзья, женщины и растения. Счастье, когда они вместе. Видел уже друзей с женщинами среди растений. Знает, о чем говорит. Восьмое. Отношение к женщинам восторженное. Лучшего не бывает. К ним надо возвращаться даже после смерти. Понимает, что внешность женщины – это работа мужчины, но все остальное – и медленная голова на грудь, и медленная рука на плечо, и переход на «ты» ждешь как-то. Короче, потребительское отношение к женщинам поменял на восторженное, а не, к сожалению, наоборот. Ну, ничего. Девятое – ничего. Десятое – ничего. Жаль, что на все простейшие вопросы организм отвечает не в попад. Жаль, что организм просыпается позже владельца, засыпает отдельно и не подчиняется как раз тогда, Когда все, ну буквально все, на него рассчитывают. О чем жалеет? Не там. Не там это все происходит. Тринадцатое. Не тогда. Четырнадцатое. Еле вырвался из прошлого, тут же влип в настоящее. Пятнадцатое. Коль судьба не сложилась, хотя бы биография была. Не может понять, куда устремлена судьба. Во что бьет биография и кто следит за поступками. Шестнадцатое. Пока все кричали «Бога нет», он в него верил. Как все изменилось. Семнадцатое. Невозможно бежать в нашей толпе ни на время, ни на расстояние. Только по кругу бежишь, враги мелькают. Первые, вторые, снова первые, снова вторые. Стоят прищурясь. Очень хочется их уничтожить, но страшно. Надо среди них выбрать самых беспомощных. Точка. Возраст совпадает с размером одежды и мешает в шагу. Двадцатое. Отношения с детьми не сложились. Придется рожать до полного взаимопонимания. Двадцать второе. Счастлив ли? В разное время дня на этот вопрос отвечают по-разному, но всегда отрицательные.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 25-е забыл, 26-е забыл, 27-е вспомнил, безумно счастлив в личной жизни. Хотя одиночество лучше. И это, как говорят наши депутаты, однозначно. 28-е культурный уровень понизился до здравого смысла. 29-е жив еще. Хотя 30-е когда-то считал 60 закатом, сейчас с этим не согласен. Все, я закончил. Теперь мы переходим к той части нашей программы, где вопросы задают зрители. И начинаем мы с видео вопросов. Пожалуйста, первый видео вопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович. С Новым годом вас. Меня зовут Элиза, я из Солнечного Кыргызстана. Скажите, кто наряжает ёлку у вас дома? Есть ли на ней ваши любимые игрушки с детства? И какая у ёлки верхушка? Пирамидка, ангелочек, а может быть, звёздочка? Радостнейшее существо из Солнечного Кыргызстана вся в снегу, что я я помню, ну, жена наряжает там, у меня уже сын 15 лет и жена, ну, все нормальные, кот очень красивый, который все время сидит под елкой и вот еще что-то ждет, все время что-то ждет он, я к нему обращаюсь всегда так э, по-английски, говорю, сэр вы куда? Он говорит откройте им наружную дверь я открываю наружную дверь он говорит, да это что? Я говорю сэр, у них опять зима, он англичанин я говорю, у них опять зима Это Россия, сэр. Здесь в России специально обувь нужна. Нельзя с вашими лапками, нежные подушечки, по снегу в этот мороз. Пожалуйста, сэр, полежите дома. Вы создаете такой уют. Вот он когда лежит так уютно, так приятно. Просто как будто чья-то душа лежит. Извините, пожалуйста, я так. Теперь второй вопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович. С наступившим вас в 2011 годом, Меня зовут Константин. Я являюсь студентом Московского рационального института. Как вы думаете, почему новогодние праздники длятся всего лишь 10 дней, а не 25? Сам не понимаю. Теперь я обращаюсь к аудитории, кто хочет задать вопрос. И прямо в микрофон только. Говорит. Добрый вечер, да. Вот собираемся в теплые края на каникулы в Египет. Вот хотелось бы услышать совет, как бороться с появлением там... Таких зубастых хищников, типа акул. Жванецкий знает все, конечно. Да, да я тоже так думаю. Да, уже. Надо их отвлекать от себя. Поручим красивому прекрасно прекрасным. появляться с кем-то довольно аппетитным, толстеньким. И плавать неподалеку. Я думаю, она не дура, она... Еще, пожалуйста скажите пожалуйста на ваш взгляд по-настоящему веселый человек как он выглядит как себя ведет вы, вы сидели вы сидели сегодня полтора часа вы что еще не убедились Вообще по, идее, вообще, по идее, на этой месте Михаил Михайлович должен был обратиться к аудитории, поздравить людей с Новым годом, но вы уже и в этой передаче и многих других передачах вы так интересно рассказываете про котов и про животных, что мне кажется, будет правильно, если в кое-веки вы поздравите не людей, а домашних наших питомцев. Если вы думаете, что я у животных так же популярен... Вот, вы слушайте, вот что значит трудовые настоящие? Я хочу их поздравить вот с чем. Вот, были мы с женой на, на базаре, что-то мясо мы хотели, на рынке в Одинцово. Хотели купить мясо там. И продавщицы заключали рубщика сейчас позовем. Коля, Коля! Открылась дверь мясной этой рубщицы и явилось трое. Коля! Пес и кот. Все в мясе, в кусках эти все трое. Что? Ну, ему сказали, ну, давай отбивные. Вот артист пришел. Все трое сказали, хорошо. Повернулись и ушли. Мне очень нравятся вот эти озабоченные рабочие псы. Кто вдруг, видишь, выходит машинист из паровоза спускается с кабины, и с ним тоже такой же черный, грязный пес, тоже занят, тоже в угле, тоже работает. Он все время помогает кому-то. Я очень их люблю просто потому, что сейчас это такая, ну, ну душа. Вот душа есть в этих, в этих существах. И они, они, кстати, совершенно не похожи друг на друга. И очень уважаю, конечно, котов. Это его величество. Это чувство собственного достоинства, которым я сказал. Как тут какая-то тетка сказала, собака подбегает в холодильник, она научила собака открывает холодильник и тут же появляется кот, они вдвоем залезают, потом собака закрывает а я спрашиваю, что кот, она говорит, это ниже его достоинства, я хочу поздравить их всех с Новым Годом, пожелать, чтобы ему у нас жилось прекрасно, потому что мы готовы Пожертвовать чем-то своим ради него. Потому что вот это существо, которое лежит и спит, создает такой покой, такой уют. И ты понимаешь, что вот настоящая жизнь. Вот эта жизнь. Он так проводит. Ничего нигде, никому не дон. Спокойно все. Дайте поесть. Обязаны дать. Он понимает, что обязаны. Мы даем. Просто показывает лапой на миску. Кот, почему не дали? Здесь уже пусто. Я сейчас ему сказал, что на Новый год подарим мышку такую, специально обученную, которая будет танцевать, петь. Она, он же у нас кастрированный, поэтому, в общем-то, он ест только вот эту такую продукцию. Поэтому она будет танцевать, петь, играть на лютне. И родители за ней придут такого утром. Как же я их поздравляю. наверное. Мне остается только присоединиться к тому, что сказал Михаил Михайлович. Я еще хочу все-таки поздравить собак, потому что собаки, собаки всегда при деле, они делают нас лучше. Это такое дело, с которым не справляется, как правило, правительство, а собаки, тем не менее, с ним справляются. Спасибо всем, кто был в студии, спасибо всем, кто нас смотрел по телевизору. Я надеюсь, что мы встретимся с вами теперь в феврале 2011 года. Всего доброго, до свидания, пока. Наташечка, будьте счастливы. С Новым годом вас. Спасибо. Спасибо вам, если бы я под молодец. здесь все. Да, я где-нибудь добавляю. Меня зовут Дагмила. Спасибо вам большое за то, что Хань, да. вы приехали. Хорошо. Вы когда-то дали, не помните ли вы это, вы дали замечательный рецепт, как хорошо отдохнуть. Вы сказали, чтобы хорошо отдохнуть, надо строить планы. А это относится к Новому году. Вот сейчас начало года, все строят планы на год. Надо строить планы на год? Да. вообще, вы знаете меня очень легко переубедить очень любить если стоит только довести толковый довод и меня можно переубедить сразу а вы строите планы? да я я стро планы вот я сейчас ну вот мне хочется январь я себе освободил от концертов я хочу собрать еще один том вот моих миниатюр рассказов вот так вот это вот мои планы были для себя или для других это уже А вот вы, у вас это получится, я уверен. А вот когда не получается что-то, как, как реагирует? Вот. Замещаешь его другим. Это относится к женщинам, это относится к книгам, это относится к произведениям. Не получай, отставляешь в сторону, начинать другое. И потом возвращаешься к нему через какое-то время, и ты видишь, где ты споткнулся. Мы сейчас, конечно, понятно, будем с вами говорить про Домодедова сначала, но я хочу на улице вас задать вам такой предварительный вопрос. Вот после этой трагедии ощущение, что никто особо не испугался. А как вам кажется, есть ли что-то такое, может ли что-то такое случиться, чтобы мы испугались? Или уже нас нельзя Нет, испугать? Нет, уже ничего. И вы посмотрите, что в Египет, сколько народов, сколько там, в общем-то, бунтует, столько отсюда туда выезжает. А это значит, что мы такие смелые? А нет, это значит, что мы такие безразличные. Слишком много произошло за все это время, кто которое изменил так нашу жизнь, что мы уже перетерпели слишком много. И сейчас уже, ну страна, в которой живут люди безразличные своих своей семье? Я думаю, что безразличные, да. К этим переменам. А может она, разочнает. Бывают такие месяцы, когда понятно, с чего начнется разговор. Разговор начнется с э, ужасного события в Домодедово. После этого теракта, как, впрочем, после предыдущих, ни один из тех, кто руководит борьбой с терроризмом, в данном случае ни один из тех, кто э, руководит аэропортом Домодедово, не подал в отставку с такой формулировкой. Мне стыдно. Почему так происходит? Никому не стыдно? А что им должно быть стыдно -то? Стыд связан как-то с чувством вины, а кто из них считает себя виноватыми? Вот последним, кто чувствовал вину и подал отставку, по-моему, был Борис Николаевич Ельцин. У Ельцина, видимо, последнего это было, что ворочается внутри, в человеке, колет, мешает, царапает. Вот это называется совесть, это как гирокомпас на флоте показывает, там уже не стрелка там такое сложное устройство, но все равно показывает на север и юг эта стрелка показывает на добро и на зло это очень тяжело носить себе ну, совесть при таких деньгах очень трудно разбудить потому что, ну, ну кто же у нас, из наших чиновников ну, все, что они имеют, связано с их должностью ну, все, что они имеют и вот на этой работе где Каким бы он ни был, как бы он сверху ни был, чиновник, я имею, угнетён сверху, он всё равно вниз, совершенно, обращено его другое, другая часть тела. Он ничего не может сделать, и чувствуется, извините, большая отделённость от людей на величину лимузина. Все-таки это отделиться от людей. Вот самый ближайший человек будет метр за три, там, где кончается капот. А если еще есть охрана, так еще метров за десять будет следующий человек. Так, чтобы не сближаться. А кто-то на самолете, у того еще дальше остальные люди. Кто-то на яхте, там уже метров пятьдесят от других людей. Вот эта отделенность, которая так ценится, и особенно во время движения, Что ты, ты, ты, ты редко сталкиваешься с людьми. А раз ты редко сталкиваешься с людьми, так у тебя совсем получается другая жизнь, ты всё время повстречный. И ощущение такой спаянности. Я всегда сравниваю вертикаль со змейкой на курточке, с молнией. Вот это каждое звено, как только выпадает какое-то звено, оно сразу не работает. Поэтому так держатся друг за друга. Так трудно воспитать новое звено. Поэтому нет отставок. Мне вообще кажется, что э, сейчас э, ФСБ, если оно как-то понимает... ФСБ – это оно? Это она. Федеральная Эти? служба безопасности – это да, она Да, оно. Значит, вот она. Если она значит... Я всегда шел, что то оно такое. Ну, ну ладно, ну, она значит, да. Если вот она всерьез к этому относится, если она не хочет, чтобы ее опережали те, которые взрывают, то они, по-моему, просто должны сами планировать. Они должны этим заниматься, чтобы предугадать что-то когда-нибудь я написал насчет теракта пацаны давайте я прочту сейчас оденем очки наше население просит наше государство разобраться с защитой и нападением к сожалению защита населения превратилась вместь за нападение сама защита откладывается надолго как результат работы штаба по ликвидации позвольте сформулировать желание населения отжав все слезы пенсии пособия погибели кормильца Пожатие перебинтованной руки, поглаживание забинтованной ноги. Справедлив будет лозунг «Поменьше жертв, побольше денег». Защита тех, кто жив – это и есть погибель террористов, саботажников, бездарных милиционеров, мостостроителей и даже удар по репутации врачей реанимации. Оберегание и охрана скоплений населения в местах не только заключения. Я понятно говорю? Я, я, я специально... Я сам наткнулся на эту фразу и думаю, надо паузу сделать, конечно. Оберегание, охрана, скопление населения не только в местах заключения, но и размножение. И развлечение, и всей жизни этих беспомощных и беззащитных, скопившихся в одной стране по настоянию ее властей. И по любви к ее культуре, природе, диктатуре, номенклатуре и всем извините. Им почти что, этим людям все равно, найдут ли нападавших террористов, инженеров, милиционеров, акушеров и прочих. Извините. Мы, конечно, понимаем, что рейтинг силы выше в результате нападения государства на террористов, любителей смешивать разную кровь на кафельном полу. Кровь разных национальностей, яд, подчеркиваю. Но жертвам очень интересно остаться бы в живых. Хотя мы тоже понимаем, что это скучновато. И нечего крутить в прайм-тайм, но очень это важно для ощущения своей необходимости внутри страны и государства. Пожалуйста, усильте защищающую составляющую за счет нападающей составляющей, практически не влияющей. И просьба услышать нас, напрячь остатки профессионализма. Хоть музыка громко играет и шум аплодисментов по поводу ареста террориста, трудно перекричать через бинты, а вы нагнитесь и прислушайтесь Извините. Все-таки мы вместе в пределах родины, которую мы, как и вы, тоже извините. Любим. Спасибо про Египет, и даже не столько про Египет, сколько про наших египетов и с Вот сейчас запретили, уже категорически запрещено продавать путевки. Пока это не запретили, наши люди с какой-то невероятной страстью ехали в страну, где в море акулы, а на берегу революция. Они ехали ехали все равно. Вот как вам кажется, это можно объяснить тем, что мы такой безбашный народ, тем, что мы такие мужественные, ведь есть тем, что если мы решили отдохнуть, то отдохнем непременно ничего никому не помешать? Ну, во-первых, самые продвинутые все-таки, так, самые, уж свалили давно. Значит, остались люди посредними, такие, такие немножко более такие простые. И, но и они очень точно разбираются в ситуации, наши люди. А что, остаться здесь лучше, что ли? Простой вопрос раз Росто... Что здесь зимой лучше? С... В этом же Домодедово, извините меня за выражение, лучше что ли, веселее? Особенно кадры оттуда, что в Каире там революция, а все наши сидят в теплой воде с очень такими приятными выражениями лиц. Большие животы, значит, это все, трусики, и все сидят нормально там. Революционные массы в теплую воду не идут, чтобы не расслабляться. А там, конечно, революционные массы, там им за 30 лет, конечно, надоело правление э, вот этого президента за 30 лет, и они хотят сменить и другого способа, чем революции у них нет. А мы, к сожалению, знаем, чем это кончается и кто приходит к власти. Мы-то знаем. Э, если, допустим, у нас Не дай Бог, будет то, что там, кто наши останутся в теплой воде навсегда. Там, те, кто там. там довольно много. Тысяч под 70. Я не знаю, сколько там сидит в теплой воде из наших. Потому что, вы, вы понимаете, что у нас произошло? Это я уже думал давно. Кто из наших родителей сидел на коленях у дедушки? Я думал так. Кто? Мало кто. Почти никого. Мы знаем, что такое революция. Потом... Гражданская война, потом коллективизация, потом Йосиф Виссарионович был очень строг к дедушкам. Очень строг. И в результате мало кто получил от дедушки. А от кого еще можно? От папы меньше. От дедушки самое главное воспитание. От дедушки ты получаешь эти знания. От дедушки ты получаешь твердость духа. От деда. От того деда, который помнит еще вот эту и царскую Россию. От этого деда ты мог получить аристократизм. И вот это воспитание, которое становится непреодолимым, когда ты не можешь. Вот то, что называется совесть. Это все от дедушки. А когда дедушки нет, то мы живем так, как мы живем. Воюем там, где все отдыхают. И отдыхаем там, где все воюют. И... Счетная палата решила проверить налоговые декларации чиновников. Я вообще желаю счетной палате истепашных всяких успехов. Но я хочу понять, можно ли в России реально понять реальные доходы чиновников? Это вообще возможно? Если появится реальное желание понять реальные доходы, то может быть и... Случай из практики. В советское время было удивительно тем, что были все антисоветчиками. И секретарь Горкома, и некоторые члены по либюро, может быть, даже все. Они, они все понимали, что мы попались. Мы вдряпались. И поэтому мы, мы грызли это, этот границ советской власти со всех сторон. Значит, вот что, что такое реальные доходы? Я там хлопотал по поводу своей книжки, первой книжечки. И со мной поехал такой был человек, фамилию назвать не буду, помощник крупного человека. Поехали ко второму секретарю горькому партии в Барвиху. Мы сказали по поводу президента, он говорит, сейчас будем обедать секретарь Открыл холодильник, там пачка сигарет. Ничего нет. Открою вам секрет, обедать я люблю. Да. Сейчас будем обедать. Он только сказал, через пять минут черная Волга Этот сарай-фургон, гор пищи торг, привезли все горячее, все приготовленное, выскочили двое, значит, из этой Волги, значит, все на столы, на стол, в этой даче, пустой даче, роскошное все, ну, все и спиртное, и какие-то шашлыки, и жареные и вареное, и икра. Икра, причем, намазывалась на, на огурец свежий. Это все было для меня потрясение. Я не знал, что икра... Потом он меня научил, как икру намазывать на соленый гриб. Никогда не пробовал, мне не показалось. Я даже попросил разрешение, нельзя ли отдельно есть грибы и отдельно икру. Он сказал, можно, конечно. «Михаил, но ты не понимаешь?» Я говорю, «Ну, не понимаю я, может, пока привыкну». Вот какая, какой это был стол. Скатерть, посуда, сервер... Это к реальным доходам относится, как я понимаю. Скатерть, посуда, серверовка, всё. Значит, всё. После этого было всё собрано обратно в «Чёрную Волгу». Значит, эти все сверху бабочек одели амбонирование. И, значит, отвалили. Но книжка вышла. Сейчас я не знаю, кто в силах отказаться от этих нереально высоких доходов, какие бывают у этих же чиновников. Ну, ну что мы... Ну, конечно. Сейчас даже мэр, новый мэр, вот Собянин, говорит, что оказывается, тысячи чиновников, которые невозможно познакомиться с ними. Он говорит, неизвестные. Неизвестно, как, а как они, где они там работают. Кто они такие? Они, видимо, кого-то принимают. У кого-то берут взятки, куда-то относят. Может, у них удостоверения какие-то есть. И вот у них такие реальные доходы. Поэтому всюду говорят, что вы нарушили закон, это преступление. У нас говорят, это будет сложно. Праздившая меня совершенно новость, с 2012 года будут урезаны пособия по беременности и уходу за ребенком. С чем можно объяснить тот невероятный факт, что с одной стороны тратятся миллионы на рекламу того, что надо рожать в демократии в сельской ситуации а с другой стороны урезают такие пособия? Я читал где-то о, о марше беременных и да, вот, вот эта демонстрация беременных, да, вот дайте деньги на детей. Да. Я, понимаете, это, это сейчас сложный вопрос. Я иногда с сочувствием отношусь к Кудрину. Потому что, ну, действительно, кризис. И идет этот отток капитала. Если бы они, конечно, вот эти реальные доходы чиновников бы реально проверили, то, может быть, за счет этих доходов, можно было бы что-нибудь выделить беременными. Потому что... Других, других я думаю, только вот эти. Ну вот деньги на беременность, непонятно откуда берутся. Это любой наш мужичок с бутылкой и с цветком, такси, к девушке, в ресторан. Потом, видимо, там, либо где-то в комнате, кто-то друг ему даст ключ, либо в номере. Но тут расходы на беременность. Потом еще есть расходы на рождаемость, потому что действительно, ну это когда уже собирается компания за столом, и виновник говорит, у меня сын, и счастливая мамаша, и тоже там селёдочка, вот это деньги уже на рождаемость. Ну потом начинается вот эти 18 лет, когда дайте деньги на детей. Действительно, надо откуда-то дать деньги на детей, и тогда мужики все разбегаются, Называет алименщики, их не выпускает за границу, за ними тоже охотятся все. Но с него тоже не выжмешь, он делает все. Он считает, что не он один в этом виноват. Такая у него глубоко ошибочная позиция. Я уж тоже рассказывал, что я сам бледнел, когда Миша я должна тебе сказать, только с этой фразы я уже... Мне больше ничего не надо было говорить. И самое главное, вот это... Вражда между мамой и отцом. Это, это, это когда он считает, что его просто зарканили, что его накрыли сетью, что его где-то поймали, вот только выбросили сеть, скрутили, и всё. И он теперь должен... 18 лет. За что? Это одно же ну, неловкое движение. За что? А наш же человек, он же, как говорится, он, он вначале покупает, потом примеряет. Я еще тогда в советское время говорил, что почему, вот в конце концов, вырезают там эти пособия для детей. Все-таки, видимо, политическая обстановка в стране и кризис вынуждают уже государство пересмотреть демографическую ситуацию, чтобы все-таки поменьше было детей. Чтобы избавить мать от детских этих вопросов, почему там люди на площади собрались, что там случилось, что происходит. Не будет детей, не будет и взрослых. Но я все-таки считаю, что, наверное, деньги на детей найдут. 18 лет впереди. Пока он вырастет. Неужели еще люди будут собираться на площади? Может, уже не будут. А он вырастет. окажется с хорошей головой. И вот будет то, чего, о чем я мечтаю. Появятся инженеры, появятся ученые, появятся хорошие люди, появятся те, кто думает. Я думаю, вернется в вас. Все, я Я взял бумажку, потому что я не могу запомнить фамилию. Исследовательница Шерил Киршенбаум. Она решила выяснить, какое событие для американца является самым запоминающимся в жизни. Меня, честно говоря, ответ поразил, потому что 80% сказали, что это первый поцелуй. Как вам кажется, если бы в России проводили бы такой опрос, какое событие русский введен самым запоминающимся? Не знаю, но я думаю, примерно то же самое. Я могу... Опять-таки, извините тысячу раз, но я буду говорить о себе. Для меня события два было. Одно – это День Победы на Красной площади в Москве. Это событие самое выдающееся. И второе событие, опять-таки, связано с девушкой. Я был просто потрясен. Это была какая-то такая первая встреча в институте, в общежитии. Мы целовались. Мы целовались. И она потеряла сознание. Я просто перепугался, комната была не моя, там, это Витя Ильченко. Я, значит, стал делать искусственное дыхание, хлопал её по щекам. Она сказала, ты что, идиот? Я сказал, нет. Она сказала, да. «Выпусти меня», — сказала она. И вот это эти два события. День победы и день поражения. Практически. С разницей лет 12, наверное, потому что это был где-то первый курс института или что. Вот эти, для это были самые... Ну, самое что не есть. Потом я уже, конечно, уже стал понимать, что происходит. А так я вот все, других не было событий. В начале года всякие проводятся опросы, результаты одного опроса меня поразили. Самый популярный у американцев вопрос в сети, как завязывать галстук. А самый популярный у российских людей... Да, вопрос, который чаще всего люди задают в сети. Как завязывать галстук? А вопрос, который чаще всего задают в сети русские люди, что такое любовь? В связи с этим я хочу узнать у вас, простите у вас, это вот статистика, она говорит о том, что перезагрузка наших отношений с американцами будет пройдет легче или сложнее? Вообще... Как завязывать галстук, свидетельствует о, говорится, неплохом материальном положении. А что такое любовь? Действительно. А что такое любовь? Мне кажется, что это вся жизнь. Это и деньги, и квартира, и постель, и муж, и работа, и дети, которые вначале на руках, потом на шее, потом на горле. И родители, у которых вот вся жизнь От этого свадебного лимузина До вот этого впадения в детство Вместе со внуками там где-то во дворе Поэтому, когда наши спрашивают, что такое любовь Я думаю, они имеют в виду, что такое это жизнь А насчет взаимоотношений с Америкой Не, не получится у нас Мне кажется, не получится Нет, мы хотим, чтобы они были такие, как мы Они хотят, чтобы мы были такие, как они Во-первых, Нам очень бы хотелось, чтобы они как-то дали себя догнать, чтобы они как-то остановились на минутку. И чтобы мы... Но ну, даже если они остановятся, и подождут. <плес> сейчас уже тяжеловато нам будет. Поэтому если будет всерьез вот эти выборы, будут всерьез, то, мне кажется, победят коммунисты. Я сейчас говорю серьезно и тогда мы все отойдем назад и станем опять первыми потому что сзади всегда легко понимаете очень у народа как то внутри антиамериканизм вот это вот это ощущение что это нация торговцев что это все вот эту торговлю ну, мы сами видим что то что сейчас тот капитализм который сейчас у нас у него не очень приличное лицо и они считают наши люди что это пришло оттуда все И вот это, вот это мешает соединиться. И мне кажется, что у нас не будет контактов и не будет такой дружбы. Yeah. Когда начинается Новый год, и уже в феврале наступит, когда выйдет наша передача, ощущение, что вот празднование Нового года было очень давно. А тем не менее, это было в обозримом нашем месяце. Мы смотрели новогодние программы по нашему телевидению с этим я хочу вас спросить, что такое художественный вкус, и есть ли вообще сегодня такое понятие? Мне кажется, художественный вкус – это как говорили скульпторы, отсечь все лишнее. Ну, оставить смысл, оставить, мне кажется, самые необходимые средство для достижения этого смысла, как этой цели – это... Это какие средства? Это краткость, это ту же совесть и талант. Вот это тогда что-то будет, что-то вроде художественного вкуса, если еще будет талант. Я не смотрел эти новогодние передачи. У нас с телевидением отношения непростые, хоть мы на нем с вами тут работаем. И у нас там получается так, что дети смотрят все дневное, а их родители если хотят, ночное. То есть, поэтому получается, что днем сонные родители не могут практически проконтролировать, что смотрят дети. Это если родители хотят услышать что-то умное, я имею в виду, наша передача, если это здесь есть. Получается, что все, что происходит днем, это для детей. По уровню, что самое главное. По юмору по пению, потом встречается с этими сонными родителями, и не слышат они какого-нибудь умного слова, хотя ничего ночью-то как раз порнохи никакой нет. И это же смешно, ночью-то у нас все тут происходит такое, как поговорить, собираются люди, что-то обсуждают, кто за, кто против, это все ночами. А вот ночная жизнь происходит днем. <связывая> На глазах у наших, как говорится, всех малолетних Я долго мотался, закрывал спиной телевизор Потому что у меня сыну сейчас 15 Ну я уже думаю, что я пропустил много Потому что он сказал, папа, перестань судиться Я все это... У него еще компьютер где это все есть и Поэтому все эти попытки закрыть от него всю страну, все экраны Ну, я еще хорошо хочу сказать. Я, я путанно говорю, но, но это не важно. Почему я должен непутанно говорить? Человек, который непутанно говорит, в общем, мне не нравится. Я гладкоговорящих очень не люблю. вот Особенно этим отличаются депутаты. Ну, ну, Ну просто как будто где-то включатель у него В заднице Кто-то включил, заговорил Выключил, выключил Заговорил гладко, четко Без смысла, но очень гладко Иногда трескучими фразами Иногда нет Но все готов всегда Это говорится, открыл рот и ты занят Закрыл рот, ты свободен я... А я значит Ребятки, там это дневное телевидение, недавно тоже посмотрел, что-то страшное. Телевидение воспитывает детей, и оно же начинает спорить со школой, почему там происходят вот эти драки, вот эти... Что самое страшное – девичьи драки со съемкой на мобильный телефон. И телевидение это показывает сейчас, разоблачая и ругаясь под руки. То есть фальшиво ругаясь, фальшиво возмущаясь. Все это, это фальшь, потому что это, за этим стоит рейтинг. Стоит публика, почему-то публика любит это все. И смотришь на это детское лицо девочки «Избитое». И этот возмущённый комментарий. Как? Зачем я это смотрю? Зачем ты мне это показываешь? Зачем ты споришь с Завучем? Что тебе Завуч объяснит или директор? Как они могут заслонить с собой всё телевидение? Вот всё, что я хотел сказать на эту тему по поводу и новогодних передач, и после новогодних передач. Что такое фальш, как мне кажется? Это правдивые слова и нехорошее лицо. Вот когда я научусь услышанное отделять от увиденного, я приспособлюсь к этой новой жизни. Всё, я заболтаю. И вот теперь мы переходим к той части нашей программы, где Михаил Михайлович Ванецкий читает свои произведения. В последнее время, когда мне говорят, а ты слышал? Я говорю, и не хочу. <звы> Задрожала водка в рюмке, задрожал я на стуле, за окном шли танки. Это была репетиция «пока». В словах «пока» и «пора» разница в одной букве. И полный конец всей тусовке, всему гламуру, всему телевидении. Осталось только радио, радио, радио. Так... Был ли в жизни смысл, есть ли в жизни смысл, и нужен ли, ли в жизни смысл, если нет советской власти. Может, проживем без смысла, но с удовольствием. А этот с трудом узнал, что у мэра сегодня день рождения. Четыре часа дозванивался и поздравил все-таки. И все, и пусть. И вдруг вспомнил, ой, забыл же назвать себя. Опять надо дозванец. <плес> вот возьмите успокаивающие, а вот и патроны к нему. <плес> Что еще я хотел? Вот чуть-чуть побольше такая... Чем пассивнее население, тем богаче руководство. <плес> руководство руководство думает, думает об себе, народ об себе, дети об себе, учителя об себе, врачи об себе. Отсюда эти непредсказуемые материальные взлеты, непонятные части университетских ректоров, большие размеры генералов и их домов и неожиданная бедность каких-то бизнесменов. Вписал бюджет в строку, и этой строкой кормится весь прайд, аж до деревни с корнями. От той строки каждый гость, и артист, все имеют от строки и милиционер, зашедший поздравить, И страна уколок сидящие и шофер со шлангом в галстуке все имеют от строки и сын шофера чтобы гнездиться в высшей юридической школе усваивает образование поступающее от покупки зачетов и экзаменов и сторожаночные сверхающие под забором фонарями все имеют и охраняют эту строку и даже писатель знаменитый который миллион строк прокормить не могут Завидует вмертвому тому, как одной строки столько народу служило кормиться Великая жизнеображающая строка. И каждый, что для всех, всегда по себе. Как берется для всех, так получается по себе. Так, так можете мы уже официально решить стараться об себе, чтобы для всех получилось. А клавишный народ сейчас вообще в панике. Автор со своих текстов не оформил. А кто-то шустрый оформил. И теперь все народные национальные наборы. Морду наел, сука, и лезет. А я мать его, в гробу видел. Бей жидов, спасай Россию. И кол зад челюсть в горле. Твой текст еще раз увижу, а ты грым зараспространенный. Особенно хайло наел и прется. То есть все лозунги, весь мат, считавшийся народными, оказывается, имеет своего автора. Молодой паренек, сын отца, быстрый и немногословный тихо оформил авторские права и теперь с каждого мата в сторону власти этот шустрый паренек получает отчисление с каждой надписи на заборе он в правовом поле а то что с резким улучшением жизни количество мата и проклятий резко возрастает а авторство народ не оформил Как у нас часто бывает, от урагана на Камчатке кто-то в Барнауле неожиданно разбогател. Клавишное население, зная, что на его матье, проклятиях, плевках и прочих лозунгах кто-то хорошо имеет, просто растерялось. Теперь нельзя послать тещу к СМС матери и проводить ее туда. Ибо нельзя твердо сказано в законе об охране авторских прав. У человека все права на изъявление горечи народа. То есть можно, конечно, но отчисли за облегчение. А отслеживать, слово хорошее, отслеживать, уже возьмутся фискальные, мать тех, как говорится, органы. Поэтому народ вообще сомневается, делать ли ему революцию. А если делать, то, видимо, молча. Стоять тихо, без плакатов, без свиста и улюканье, ибо этот свист уже кто-то зарегистрировал в Цюрихе. И даже нежная дамская «ну блин, не могу эту рожу утром вспомнить!» зарегистрировал управление авторских прав. И теперь придется отчислять. Но граждане, если душа требует. Если хайло наел и в начальники, морда в фуражку не влезает, а герб от перегара позеленел, цепляй мигалку на погон и пешкадралом вдоль поребрика. Или стой в пробках пешком, чтобы нечем было людей калечить. В общем, рублей на 120 получилось. Но какое имеет значение? Извините, я первый если душу свою внутреннюю, если душу свою единственную, если душу свою, где так много всего, хоть чем-то облегчил. Спасибо за внимание. Теперь переходим к части программы, где вопросы задают зрители. Начинаем мы с вопросов, которые будут на экране. Пожалуйста. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Меня зовут Полина. Я из Москвы. Меня зовут Ксения, и я тоже из Москвы. У нас есть к вам один вопрос. Почему русский человек так любит философствовать на кухнях, но почему-то философ, кроме вас, Михаил Михайлович, я не знаю ни одного. Кто, кроме вас? Философов, кроме вас, она не знает ни одного. И почему на кухне? Почему они, с одной стороны, любят филос... русские люди, любят философств на, на кухне, а философ кроме вас, нет? Это она так сказала. Я понимаю, да. К сожалению, к сожалению я должен сказать, что кроме меня еще есть философы. Там, там еще и в древности были. А почему на кухне? Ну, потому что на кухне, как говорили мне, труднее всего установить послушающее устройство. Мешает шум воды и шипение сковородки. И последний вопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Меня зовут Юрий, я из Москвы. Меня зовут Наталья, я тоже из Москвы. У меня вопрос. Почему охотники дичь убивают, а рыбаки часто отпускают рыбу? И кем связи с этим дружить правильно, с охотниками или с рыбаками? Я, я помню, когда я сказал «дома». В Одессе, что я э, еду на рыбалку, страшный праздник, понял. Значит, у нас будет рыба, я сказал я не сказал, что будет рыба, сказал, что еду на рыбалку. <свят> вот так и вот, поэтому дружить, конечно, надо, э, ну, конечно, с рыбаками настоящими, а не с теми, кто едет на рыбалку. Э, вот тогда-то, я помню, я написал в Ираке по пять 5, Ираке. именно когда я поехал на рыбалку, ни черта не поймал. Но зато после этого долго был популярен. <свят> Теперь я обращаюсь к аудитории. Кто хочет задать вопрос, поднимайте руку. Замечательно. Дайте, пожалуйста, микрофон человеку. Вот да, да. так. Михаил Михайлович, эпидемия гриппа сейчас, как известно. И в прошлом году тоже была эпидемия. Все в масках ходят. Я прибегаю в аптеку, говорю, можно маску? Они говорят, ну что вы, масок нету, их давно разобрали. Летом жара, все умирают от жары. Я прибегаю в магазин, говорю, вентилятор можно купить? Говорит, вентиляторов нету. Э, — Вопрос. Вот почему те, кто делают э, вентиляторы, те, кто делают маски, как-то вот не могут заранее к этому подготовиться? Они что, не подозревают, что эпидемия гриппа может быть, что в Москве бывает жарко? — подозреваю. Не подозревают. — Не подозревают? — Нет. <свят> не подозревают. Кроме того, к кому мы обращаемся? Кто делает маски? Где-то очень далеко, на Тайване. Что делает вентиляторы? Очень далеко в Китае. Значит, вот мы должны туда являться с претензией. Почему вы не поставлять? Вот у нас сейчас грипп, а где маски? Это надо на Зайване говорить. Значит, надо, я не знаю, возить с собой все. Сам человек должен готовиться в нашей стране, сам должен готовиться к самому худшему. Поэтому не буду говорить, что он чем должен запасаться, но к самому худшему. И тогда запасы сразу будут ясны. Сейчас микрофон возьмите. Глубокоуважаемый Михаил Михайлович. Какой сегодня театр вашего идеала или идеал вашего театра? А? Присаживайтесь, мы сойдём дело. Да, да, да, вы присаживаетесь, я встану, потом <свят> наоборот. Не могу сейчас поймать, не могу, не могу вспомнить. Бывает, Раньше я абсолютно точно знал Я шел в театр на Таганке Это был мой самый любимый театр Я понимал, что, о чем они говорят Для чего Я слушал и всех любимых актеров там И прекрасно понимал что... И где-то еще, да, Товстоногов Был театр Товстоногова Потому что там откликалось как-то на нашу жизнь Особенно ярко и четко И у Товстоногова, и у любимого У Были огромные неприятности, он был еще депутатом Верховного Совета, ему Фурцева кричала, вы член правительства, как вы можете, но всегда откликались. Сейчас я не вижу все пьесы иностранные, ну, большинство. Не, вот я иду смотреть сейчас с Ленком, пойду посмотрю «Лев зимой», потому что там играет Чурикова. Значит, вот в каждом театре я смотрю то, что слышал. И еще самое главное, отвечая на ваш вопрос, кончится институт звонков. Ты видел? Вот эти, эти звонки. А ты смотрел? А ты сходи посмотри. А ты читал? А ты почитай. А ты вот этот это фильм смотрел? Нету этих звонков. Нету людей, которые бы позвонили. Поэтому у меня пока нет такого театра. <звы> есть еще желающие? А, Михаил Михайлович, здравствуйте. У меня очень банальный вопрос. У вас есть мечта? а даже меня спросила, какая э, телевизионная девочка... Вы, вы счастливы, все мечты осуществились ваши? Я должен сказать, что осуществились не мои мечты. Я мечтал плавать, мечтал быть моряком, плавать за границу. Вот это была моя мечта. Сейчас у меня этой мечты уже нет. Я уже видел всю за границу. Что я сейчас мечтаю, о чем? Наверное... Э Ну, дожить до того времени, чтобы страна стала более интеллигентной, чтобы наши люди стали более интеллигентными, чтобы мы встретили друг как бывает в сильный мороз в Москве. Когда сильный мороз, люди становятся теплее друг к другу, потому что легче, потому что мы чувствуем такой же мерзнущий человек. И тогда к нему возникает симпатия. Нам очень сложно видеть проносящиеся мимо с мигалками эти люди, которые нам кажутся совершенно... Хотя у них, наверное, свои дела, у них там тоже. Вот когда люди станут носиться так, как они относятся друг к другу, в мороз в сильный, в шару, в момент, момент какого-то бедствия. Вот существует. все, что я хотел сказать, извините, пожалуйста. Мне остаётся сказать большое спасибо всем, кто пришёл в, в студию к нам. Большое спасибо всем, кто нас смотрел. Я надеюсь, что программа «Дежурный по стране» через месяц опять выйдет на канале «Россия всего». Доброго, до свидания, пока. Я говорил, сколько народу это всё делает. Так, девушек, я Спасибо, спасибо. А как Вас зовут? Я буду Александр, спрашивать, да, как зовут? Да, да, да. Александр, мне Бог дал счастливую способность не верить в успех, понимаете? Не верить Хорошо. в то, что я, я... Я никогда не верю, когда мне хвалят меня. Я всегда смотрю так недоверчиво, что люди начинают просто... Нет, ну, что вы делаете, вы так это же было бы прекрасно. У меня так это даже есть. На нашей передаче всегда какая особенная аудитория, хотя это просто люди, но они какие-то особенные всегда, да. да? А как вам кажется вообще лица людей за время, когда вот возникла новая Россия, за время демократии, лица людей, лица толпы изменились? Да, изменились, к сожалению. К сожалению, много хороших лиц исчезло. Я сейчас смотрю, кое-кто из моих сверстников написал книгу воспоминаний И там фотографии. 50-й, 51-й, 55-й, 56 -х. Очень, ну, пальто переделанное из шинели. Но лица, лица, в которых есть интеллект, потом мечта какая-то. И что-то такое светящее. Лица стали хуже. Все лица, которые были лучше, уехали. А на, им на смену никто не пришел. На смену, не да, пришли лица обыкновенных. Я имею в виду все-таки людей взрослых. надежда есть? Я думаю, да. Да, сейчас, ну сейчас, вот от вливания во всемирное сообщество, что-то должно произойти. Что-то кто-то должен на нем, на ком-то жениться, и что-то кто-то должен родиться.